выявление авторской концепции. Схематично можно представить модель анализа литературного произведения следующим образом. А. Выделить навязну поднятой писателем темы. Б. Отметить навязну формы и композиции произведения. В. выявить новые жизненные переживания, вызванные прочтением произведения. Читатель Шекспира, например, обращаясь к его творчеству, связывает свои переживания с принципом подобия собственному бытию. В шекспировском мире воспринимается больше всего то, что схоже с миром современным. Это говорит о субъективности нашего литературного знания – связанного с понятием историчности. Ценность литературного произведения зачастую определяется степенью его функционирования в обществе. Считается, что чем выше читательский спрос, тем значительнее произведение. Это не всегда так. На это еще в 20-е годы указал Тынянов, подчеркнув, что теория ценностей в литературе – выстраивается на иных подходах. При анализе важно определить особенности художественного мировосприятия писателя. Решить эту задачу можно лишь тогда, когда удается выявить пласты, в которых запечатлевается художественная концепция автора. Первый пласт – сопоставление писательского «я» и читательского «я».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 Полнота восприятия писательского «я». Как правило, читатель вычитывает в книге то, что импонирует его взглядом, его вкусу, оставляя вне поля внимания инакомыслия. Произведение талантливого писателя всегда многослойно, и от читателя зависит, будет ли эта многослойность постигнута в полном объеме. При этом во внимание берется не столько неподготовленность читателя к трудностям художественного отражения мира, сколько нежелание в него погрузиться. Неприятие некоторых сторон произведения в силу вкусовых пристрастий, мировоззренческих взглядов и так далее. Третий пласт – степень включения произведения в идейную борьбу эпохи. Читатель хочет и обязан понять – насколько удачно и обоснованно автор обеспечил социальное бытие своему художественному творению. От этого пласта зависит актуальность произведения. Актуальная проблематика может возвышать произведение, но может и укорачивать ему жизнь в зависимости от социального контекста эпохи. Произведение, вызвавшее в свое время бум, в иной жизненной ситуации, Соприкасаясь с иными реальностями, в значительной мере может терять свое воздействие на морально-эстетическое восприятие читателя. Актуальный пласт ориентирован на сегодняшнюю жизнь общества, на его сиюминутные кратковременные потребности. Глубинные же пласты обращены к общечеловеческому. Отсюда и вытекает соответствующий статус произведения – Либо оно рассчитано на конкретный период, и тогда оно теряет свою злободневность вместе с утратой значения идеи, либо оно обращено к вечности, общечеловеческий подход, и тогда ему уготована продолжительная и даже вечная жизнь. Читатель, размышляя над тем, куда отнести, как оценить то или иное литературное произведение, как его соотнести с другими произведениями, по сути дела обрекает себя на задачу большой сложности. Он пытается решить, к чему, к какому жизненно-культурному единству больше тяготеет произведение, в чем состоят его главные творческие импульсы. Задача предполагает необходимость достаточно широкого круга знаний. Надо знать многообразное явление эпохи и, грубо говоря, надо самому стоять в поле ее сил, поскольку и само произведение находится в том же поле.